Глава 114. -я. Непонятные шарады. Несмотря на ритуальный танец, мы вернулись в наш ресторанчик. Ну что, мы ожились, так что теперь ускорим процесс. Вы как? Отдохнули? Всё хорошо, буду помогать. Вот как? Что ж, тогда разделим работу. Да, положешь на меня. Френ, ты займёшься овощами. Хорошо. Э, Руси, сноветьем. Я передал Руси ещё один бочонок с молоком. Снова наступило время рогерства. В прошлый раз одного бачаёнка получил около 3 кг масла. Масло это продукт высокого класса. А если его покупать уже готовым, получается достаточно дорого. А так оно в цене молока. Вкус тоже получается отличным, без лишних добавок. Одним выстрелом двух зайцев. Давай, постарайся. Руси готоя увеличился до своих настоящих размеров и стал доставать аккурат до потолка ресторана. Нужно заметить довольно высокого и снова начал махать головой. А я займусь тестом. 2 часа спустя Фран и Руся вернулись в гостиницу отсыпаться. Мне сон не нужен, так что я остался в ресторане и продолжил готовить. День уже сменился. Наверняка, как и в день, когда я попал в этот мир, на небе сияет шесть маленьких лун. Но если я сам решу доставиться в это и выйти посмотреть, шумихи не избежать. Так что просто представлю себе это. Я, конечно, могу использовать двойника, но пока что удержусь. Уже 3 месяца прошло. Время пролетело так быстро, что я не задумывался особо о своей жизни на земле. Если задуматься, то я значительно вырос над собой. Как только я подумал об этом, вокруг всё внезапно потемнело. Уа? Чего это вдруг? Э, какой-то бак визуализации, поломка? Я ведь вообще не знаю, по какому принципу работает моё зрение. Так что не могу сказать, что однажды оно просто не перестанет работать. Пока я хаотично обдумывал различные варианты, во тьме появился сгусток света, и пространство вокруг него начало светлеть. Кажется, проблема не в моём зрении. Это хорошо. Нет, не хорошо. Что это за место такое? Ни земли, ни неба, бесконечная белизна. Может, это момент, когда главный герой в параллельном мире наконец-то встречается с богом? Нет, сейчас вроде бы не такой момент. Вот прямо сейчас призвать героев в другой мир из другого мира? Что за некудышные ранобы? На плавание заканчивается. Наше приключение ведь ещё так далеко от завершения. Слишком много мы ещё не сделали. И я не могу вот так просто исчезнуть оттуда, ведь я должен оберегать Фран. Эй, меня слышно? Если это фраза следующего та перерождения, то я решительно против, хоть я и я не знаю, кто это меня призвал. И пока я понемногу паникую, крутился вокруг своей оси, пытаясь что-то рассмотреть. Где-то в десяти метрах от меня показался человеческий силуэт. «Какой ты старик?» «Ну нет, похоже, мужчина. Его серебристые волосы, зачесанные назад, будто сияли. Роба развивалась на ветру, которого здесь не было. А сам он был в самом расцвете сил. Худощавый, но сразу понятно, что на самом деле весьма силен. Но вот даже при том, что я ясно его вижу, совершенно не чувствую присутствия. Будто смотрю на иллюзию. Ну, на бога, во всяком случае, он не похож». Я бы рассмотрел его вблизи, но... Не могу пошевелиться. Мое тело замерло, и мужчина тоже не подходит ближе. Кто ты? Мужчина не ответил на мой вопрос, но почему-то начал жестикулировать. Почему вдруг шараты? А? Что? Я не слышу. А может, ты и вовсе не можешь говорить? Похоже, я угадал. Будто говоря верно, он оказал на меня пальцем. Но кажется, он ещё не передал мне то, что хотел, поэтому снова начал жестикулировать. Ну, не думай, что это эволюция перерождения. Немного успокоившись, я присмотрелась к движениям мужчины. Он использовал бы руки, рисовал в воздухе перевёрнутый треугольник. Что? Нарисовав треугольник, он начал делать это снова, с других сторон. Перевёрнутая пирамида? Не угадал. Мужчина замотал головой. Совершенно не понимаю. Раз я не смог догадаться в этот раз, мужчина начал жестикулировать по новой. Внезапно, сделав удивленное выражение лица, открыв рот, обе руки он выставил вперед. И сделал вид, что медленно продвигается вперед. Это я понимаю. Зомби? Мужчина показал класс. Значит, верно. После зомби он снова показал перевернутую пирамиду. Зомби. Когда я думаю о них, то в первую очередь вспоминаю о парящем острове. Стоп. Эй, этот треугольник, это что, парящий остров? Кажется, я угадал. Большой палец поднялся вверх. Что дальше? Мужчина согнул руки в локтях и, слегка ими потрясая, начал дрожать. И от его тела будто бы поднялось легкое сияние. Каю? Ну да, не угадал. Кукурин но котока? Конечно, нет. Но как ни посмотрю, вижу только ауру, как в Хантер-экс-Хантер. Мужчина дважды повторял этот жест. Эм, это будто высвобождается невероятная сила. О, да. Кажется, это неплохая мысль. Но все еще не то. Он беззвучно щелкнул пальцами, но все еще был слегка разочарованным. В освобождении скрытой силы? Я подумал об этом, а мужчина снова щелкнул пальцами. В освобождении силы на парящем острове? А, раскрытие потенциала! Да, это оно. Мужчина радостно поднял палец вверх. После этого он поставил правую руку возле рта и сделал вид, будто что-то говорит. Раскрыв потенциал, разговаривает? «Лич?» Двумя руками он показал крестик. «Неправильно, значит». «Хм. С кем я разговаривал после раскрытия потенциала?» «Кроме лича». «Системное уведомление?» «Снова не то». «А, точно! Был же какой-то таинственный парень! Он же рассказывал мне о системном уведомлении!» «Угадал». Мужчина закивал головой. И сразу после этого склонил ее, будто извинялся за что-то. Сначала будто говорит, потом показывает крестик, а затем извинение. И повторит это снова. Наверное, он извиняется за что-то, связанное с тем разговором. О чём мы тогда говорили? Я попробую вспомнить наш разговор. Эй, ты кто? Вообще-то я хотел представиться чуть позже. На самом деле, я хотел связаться с тобой где-то через месяц. Ну, телепатически. Да ну, рассказывал уже, что плохого если сделать это сейчас. Ты какой-то легкомысленный, что ли? Ладно, тебе не дело, ведь что-то постороннее. «А, так уж и быть расскажу. Моё имя». На этом наш разговор тогда оборвался. То есть извиняется он потому, что... «Ты говорил, что скоро встретимся». «Кивок». «То есть ты так сказал, но встретиться не получится». «Два кивка». «Ты собирался всё объяснить, но поскольку разговаривать не можешь, это сложно». Снова кивает. «Вот оно что». «Но почему мы сегодня не можем говорить?» Мужчина снова встал в позу раскрытия потенциала, а потом высунул язык и согнул колени, Будто тяжело дышать, недостатка сил. Тогда получилось из-за эффекта раскрытия потенциала? Похоже, что как и разговор с системным сообщением, разговор с ним смог произойти только под влиянием эффектов раскрытия потенциала. Ты существуешь во мне? Кивок. Это ты разговаривал со мной, когда я только переродился? Кивок. Все-таки это так. Тогда есть кое-что, что я обязана спросить. Кто ты? Вопрос, которым я задаюсь больше всего. Но мужчина с выражением затруднений наклонил голову. Ну да, он же не может говорить. Как он ответит? Мы сможем встретиться снова. Мужчина нарисовал над головой большой круг, а вокруг него шесть маленьких. И это я сразу понял. Серебристая луна и шесть маленьких. Но почему он сейчас их нарисовал? Стоп. Когда я разговаривал с ним не под эффектом рассказа потенциала, а впервые, это же было три месяца назад, как раз на прошлый праздник лун. И сейчас тоже он. Это связано с праздником Лун? Похоже, что да. Значит, сможем встретиться на следующем празднике?» Мужчина широко улыбнулся и поднял большой палец вверх. В этот момент его силы стало каким-то расплывчатым. «Что? Уже конец?» «Погоди, у меня еще куча вопросов!» Но мужчина только снова стал в извиняющейся пусу, а затем исчез. «Ограничение по времени?» И снова все погрузилось во тьму. О, это кухня. Кажется, я вернулся. Ощущение, что секунды не прошло, будто меня какой-то кицунэ колдовал. Значит, следующий праздник лун? Ну, старик, я обязательно получу ответы на свои вопросы в следующий раз. Ты сказал, что существуешь во мне. Тогда ты должен меня слышать.